«Ишь, какой генерал! Я и сама генеральша! Да и чего вас такой хвост за мной в самом деле потащится? Я и с Алексеем Ивановичем все осмотрю!» Но де Грие решительно настоял, чтобы всем сопутствовать, и пустился в самые любезные фразы насчет удовольствия ее сопровождать и прочее. «Все тронулись!» «Elle est un bien enfance, повторял Дегрия генералу, — «seule elle fera des bêtises». Одна она наделает глупостей, французский. Далее я не расслышал, но у него, очевидно, были какие-то намерения, а, может быть, даже возвратились и надежды. До вокзала было с полверсты. Путь наш шел по Каштановой аллее, до сквера, обойдя которой, вступали прямо в вокзал. Генерал несколько успокоился, потому что шествие наше, хотя и было довольно эксцентрично, но, тем не менее, было чинно и прилично. Да и ничего удивительного не было в том факте, что на водах явился больной и расслабленный человек без ног. Но... Очевидно, генерал боялся воксала. «Зачем больной человек без ног, да еще старушка пойдет на рулетку?» Полина и мадемуазель Бланш шли обе по сторонам, рядом с катившимся креслом. Мадемуазель Бланш смеялась, была скромно, весела и даже весьма любезно заигрывала иногда с бабушкой, так что та ее, наконец, похвалила». Полина, с другой стороны, обязана была отвечать на поминутные бесчисленные вопросы бабушки, вроде того, кто это прошел, какая это проехала, велик ли город, велик ли сад, это какие деревья, это какие горы, летают ли тут орлы, какая это смешная крыша. Мистер Астлей шел рядом со мной и шепнул мне, что многого ожидает в это утро. Потапыч и Марфа шли сзади, сейчас за креслами. Потапыч в своем фраке, в белом галстухе, но в картузе. А Марфа, сорокалетняя, румяная, но начинавшая уже сидеть девушка, в чепчике, в ситцевом платье и в скрипучих козловых башмаках. Бабушка весьма часто к ним оборачивалась и с ними заговаривала. Дегрие и генерал немного отстали и говорили о чем-то с величайшим жаром. Генерал был очень уныл. Дегрие говорил с видом решительным. Может быть, он генерала ободрял. Очевидно, что-то советовал. Но бабушка... Уже произнесла давеча роковую фразу «Денег я тебе не дам». Может быть, для Дегрие это известие казалось невероятным, но генерал знал свою тетушку. Я заметил, что Дагрие и мадемуазель Бранш продолжали перемигиваться. Князя и немца-путешественника я разглядел в самом конце аллеи. Они отстали и куда-то ушли от нас. В воксал мы прибыли с триумфом. В Швейцарии и в Лакеях обнаружилась та же почтительность, как и в прислуге отеля. Смотрели они, однако, с любопытством. Бабушка сначала велела обнести себя по всем залам. Иное похвалила, к другому осталось совершенно равнодушно, Обо всем расспрашивала. Наконец дошли и до игорных зал. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, Как бы пораженный, вдруг отворил двери настиж. Появление бабушки у рулетки, произвело глубокое впечатление на публику. За игорными рулеточными столами и на другом конце зала, где помещался стол странт толпилось, может быть, полтораста или двести игроков в несколько рядов. Те, которые успевали протесниться к самому столу, по обыкновению стояли крепко и не упускали своих мест до тех пор, пока не проигрывались.